Мрачнее молодой папаша, резко запрокинув голову, хлопнул рюмку водки, рукавом занюхал, встал, прошелся по комнате, взял мухобойку, лежавшую на подоконнике. Мухобойка была на длинной тонкой ручке, на конце которой болтался черный кусок резины, напоминающий форму большого березового листа. «Вильзевул!» – пробормотал он. «Муха, Вильзевуха. Помню, что-то проходили в институте. Или не проходили, но почему-то знакомо. Что знакомо? Имя Вильзевула. Егерь взмахнул мухобойкой. Да ну его, к черт! Ох, не к ночи помянуто будет. Ну их в болото. Оставим эти страсти-мордасти. Меня сейчас другое имя интересует». Мы тут с женой маленько поспорили насчёт того, как парнишку назвать. Миллион вариантов перебрали уже, и ни на чём не можем остановиться. То мне не нравится, то ей. Ты, может, присоветуешь? Крестный всё-таки. Гость оживился. А чего тут думать? Сам же говорил, солнечный свет столбом над роддомом стоял, защищал от дракона. Ну, вот и назовите Ярослав. Солнце ярило, яр. Пускай он в своей жизни славит солнце. И тут бородатый мудрец, увлекаясь, полез в темные дебри древней славянской мифологии, затеял разговор о славе, вспомнил богиню Сваславу, заставляя егеря смутиться. Ни разу не слышал про такую богиню, а про жар-птицу слышал? Ну, это, конечно. Так жар птица, она и есть, та самая богиня сваслава, которая защищает людей и помогает им творить чудеса. Погоди, Василий что-то вспомнил. А бывает птица с человеческим лицом? Бывает. Птица Гамаюн, к примеру. Она приносит душу ребенка. Егерь удивленно покачал головой. А как же. «Насчет Аиста?» «Нет, птица Гамаюн, она приносит душу младенца. У народа в Сибири она зовется Умэй. А почему, ты спросил?» «Да я тут, когда в баню собрался, пастухов поднял рюмку. Ну, давай, за сына, за светлую душу его. Дай бог здоровья моей Настюшки. Мы ведь на этом ночь не остановимся. Еще родим парнишку». Улыбаясь, Деев накрутил на палец кончик бороды. Как говорится в народе, один сын не сын, два сына полсына, три сына сын. Народ не дурак, хорошо говорит. Помолчали. Добрыня Жданович посмотрел на ходики, висящие над столом. «Ну, мне пора. Пойду». «Да ты чего?» Егерь обиделся. «Посиди. Мы ведь еще только-только...» «Нет, время позднее». «Пойду». Деев на бутылку посмотрел. «Папаша, теперь ты знаешь золотую меру, да?» «Все будет путем», — возбужденно, громко заверил егерь. «Жданоч, елки-волки, ну куда ты зазабирался Такое дело, сын, а ты крестный отец называется». Отойдя к порогу, добродей остановился. По глазам было видно, что-то хочет сказать... Но не решается. Что-то очень важное, главное. Может быть именно то, из-за чего приходил. Легенду я слышал однажды в горах. Легенда или предсказание. Добродей все еще сомневался, говорить или нет. Давно услышал. А теперь вот подумал. Может предсказание свершилось. Ты о чем? Молодой папаша брови сдвинул. Что-то не пойму. Гость помолчал, пристально глядя на Пастухова. А предсказание было такое. Когда люди найдут легендарное золото Меры, тогда на землю придет человек, способный победить дракона. До Пастухова не сразу дошло значение этой премудрости, а потом глаза его расширились и... И холодок пробежал по хребту. Ты хочешь сказать? Он облизнул пересохшие губы. Этот наш, этот сын мой. В тишине было слышно, как ходики размеренно шагают на стене. Ветер веткой скребет по стеклу за окном. Нет, нет. Гость неожиданно крепко обнял хозяина, похлопал по спине. Я уже и так здесь лишнего наговорил. Время покажет. Ну все, мне пора. Молча вышли во двор. Звезды мерцали уже над горами, над озером. Прохлада под рубаху лезла, щекотала. Туман за огородом с кирдами стоял. «Жданыч?» — напоследок спросил пастухов. «А как тебе, Георгий?» Какой Георгий? Имя, если мы парнишку назовем Георгием. Ты как, не против? Все-таки крестный. Назови хоть горшком, только в печку не ставь. Отшутился Добродей. Имя хорошее, победоносное. Ну все, спокойной ночи. Отойдя от избы, Добрыня Жданович повернул в туманный переулок и вздрогнул. За спиной раздался гулкий выстрел, раскатившийся по горам. Потом второй и третий грохнули в потьмах, переполошивши сонную округу. Собаки взбешенно залаяли, замычали коровы, окна в избах стали загораться. Кто-то выскочил на крыльцо, матерясь, чертыхаясь, а выстрелы один за другим продолжали греметь, размножаясь где-то в горах. Это егерь, достав карабин, в полночное небо шарахал от радости, Салютовал от счастья. А потом, когда карабин выплюнул последнюю пустую гильзу, Басилий Глебович из ракетницы в темноту звезданул. Красный горячий цветок распустился над крышами, над сонными горами и отраженным букетом зацвел в хрустальной вазе дремлющего озера.